Новые слова, неологизмы. С развитием науки, техники, искусства, общественной жизни появляются различные новые предметы домашнего обихода, орудия труда, машины, новые представления о мире. Вместе с ними в языке возникают и новые слова, называющие их. Словарный состав непрерывно обогащается за счет появления новых слов. Так, слово «космонавт» возникло в связи с полетом 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» Юрия Алексеевича Гагарина. Новые слова, возникшие в языке, называются неологизмами. В качестве неологизмов Используются как исконно русские слова, так и заимствованные. Менеджер, пейджер, триллер, саммит. Исконно русские и заимствованные слова. Словарный состав языка постоянно пополняется. Этот процесс осуществляется в основном в результате образования из существующего уже в языке материала новых слов по законам и правилам русского языка. Так возникают в нашей речи все новые исконно русские слова. Эти вновь появляющиеся исконно русские слова сливаются с известными ранее, унаследованными от наших предков. Трава, красный, идти, зрелище. Но пополнение словарного запаса родного языка осуществляется и за счет заимствования слов из других языков. Народы, населяющие разные страны, не могут жить обособленно. Между ними возникают торговые, культурные, политические связи. Общаясь между собой, народы заимствуют друг у друга предметы личного и домашнего обихода, орудия труда, машины, оружие, предметы искусства, научные понятия. Одновременно усваиваются и называющие их слова. В языке появляются заимствованные слова. Иноязычные слова иногда так прочно усваиваются, что люди и не подозревают об их иностранном происхождении. Слова, вошедшие в русский язык из других языков называются заимствованными. О происхождении заимствованных слов можно узнать в специальном словаре иностранных слов, в этимологическом словаре а также в толковом словаре. О происхождении исконно русских слов читайте в этимологическом словаре. Словарь, памятка иноязычных корней. Био, греческий, жизнь, биография, биология. Вид, латынь, жизнь, витамины. Ге, греческий, земля, география. Глоб, латынь, шар глобус глобальный грамм греческий буква запись грамматика грип греческий лошадь ипподром гиппопотам граф греческий написание писать графика графит кап латынь голова капитан капюшон мел греческий Музыка, песня, мелодия. Ман, греческий, любитель. Меломан, наркоман. Манн, латынь, рука. Маникюр, манипуляция. Мон, греческий, единый. Монолит, монополия, монархия. Навт, латынь, корабль. Навигация, космонавт. ома. Греческий, одинаковый. Амоним, амафон. Оним, греческий, имя, псевдоним. Порт, латынь, носить, портфель, портмоне. Псевдо, греческий, ложь, псевдоним. Скрипт, латынь, писать. Манускрипт, постскриптум. Син, сим, греческий. С. Со-вместе. Симметрия, синоним. Терм, греческий. Тепло. Термометр. Термос. Фил, греческий. Любящий. Филолог. Филателия. Эпи, греческий. На, возле, после. Эпилог. Эпиграф. Юр, латынь. Право. Юрист. Жюри.